В линии сидели, кроме помещика, какой-нибудь проторговавшийся купец, уволенный шкловский кадет, гувернер-француз, певец, гитарист или флейтроверист, и затем какой-нибудь дворянин-бедняк, также необходимый человек свиты. Коляска служила местом отдыха помещику, в карете же ехала его жена с дочерью, с мадамой и компаньонкой. Все спутники мужского персонала отличались характерными костюмами и составляли пестроту необыкновенную – одета они были все по-военному, в черкесских или военных полукафтанах, в узорчатых картузах и шапках. На заставах в то время не записывались своим именем. Тогда проезжему оставлялось на совесть говорить, что ему вздумается. В караульне сидел в худом колпаке и в позатасканном халате квартальный отставной прапорщик, герой Очаковский. Распахнув халат, из-под которого выглядывал красный военный камзол, он спрашивал, кто едет. Если проезжий величал себя майором, то все колпаки и шапки почтительно летели с головы, и не всегда трезвый страж быстро откидывал рогатку, которая стояла на полуизломанном колесе. Шлагбаума в то время еще не было, их учредил император Павел. У казаков и гусаров главная путевая обязанность была по приезде на станцию отводить квартиры и содержать неусыпный караул при экипажах. Земская полиция такой поезд встречала без шапок, Причина почитания тогда составляла необходимую обязанность каждого малочинованного перед высшим. Один только фраг, который носили и служащие, и неслужащие, все без исключения, иногда уравнивал между собой и полковника, и гвардейского сержанта. Люди с большими средствами и первые вельможи в дальний путь ехали еще с большим караваном, слуг бывало более ста человек. Гораздо раньше до приезда вельможи по всей дороге отправлялись обойщики с коврами, занавесками, постелями и бельем. В деревнях выбирали почище избу и отделывали коврами, занавесками для приличного и опрятного вида. И затем уже господа отправлялись с шутами, карлицами, охотниками. Во время путешествия Потемкина впереди его ехал англичанин-садовник с помощниками и с невероятной поспешностью разбивал сад, в английском вкусе, на том месте, где должен был остановиться князь, хотя бы на один день. Являлись дорожки, усыпанные песком и окаймленными цветочными клумбами, сажались деревья и кусты всякого рода и величины. И если князь жил дольше одного дня, то увядшие растения заменялись свежими, привозимыми иногда издалека». В еде во время пути Потемкин также себе не отказывал и ел с большим аппетитом как явства самые дорогие, вроде, например, ухи в 1300 рублей из серебряной ванны в 7-8 пудов весом, так и самые простые пирожки и бисквиты, запас которых у него стоял всегда неистощимый даже у постели. Но иногда Потемкин отправлялся в далекое путешествие, скакал в простой кибитке день и ночь, сломя голову, и питался самой грубой пищей – черным хлебом, луком, солеными огурцами. Считаем также не лишним для полноты нашего рассказа здесь упомянуть о поездках по имениям известного орловского богача генерала Неплюева в блаженное время царствования Екатерины. В поезде Неплюева всегда были три восьмиместные линии и две или три кареты четырехместные, множество колясок, кибиток, фур, дрожек, телег, и все это было переполнено разным народом. Подле главных экипажей, тянувшихся ровным шагом, шли скороходы и гайдуки. На запятках висели и сидели вооруженные гусары и казаки. Вся внутренность экипажей разбита была как сад, Из всякого рода колоритных компаньонов, компаньонок, шутих, шутов, дур и дураков Последние припрыгивали и кричали голосами разных животных Сам хозяин в богатом градитуровом зеленого цвета халате, украшенном знаками отличий Лежал на софьяном пуховике в одной из колясок На голове его был зеленый картуз с красными опушками, отороченный где только возможно галунами Из-под картуза виднелся белый колпак, ярко-пунцовый, рябчик которого, оттеняя зелень картуза, составлял на самом лбу помещика радужного цвета кайму. Руки генерала держали гигантской величины трубку с янтарным мудштуком, красный шелковый носовой платок и ужасную дорожную табакерку с изображением одного из мудрецов Греции. Мысль создать Эрмитаж у императрицы Екатерины явилась вот по какому случаю. В 1766 году, проходя через кладовую Зимнего дворца в комнаты верхнего этажа, где тогда собиралась депутатская комиссия, государыня нечаянно обратила внимание на большую картину, изображающую снятие с креста. Картина эта после кончины императрицы Елизаветы была перенесена сюда из ее комнаты.